Поднялись в воздух и сотрясали его неистовым, многоголосым криком. Они летали над костырей, стараясь отогнать его от яиц. И щедро поливали его жидким пометом. Но костырь был не из робкого десятка. Он, зная себе, наполнял корзинку отборными яйцами. Длилось это с полчаса, и ребята оглохли от крика и хлопанья крыльев. Наконец костырь дернул веревку три раза, и ребята стали его вытаскивать наверх. Вытащили и схватили за животы от смеха. Перед ними стояло чучело, облитое белым пометом, все в перьях и пуху. А в корзинке сверху лежали разбитые яйца. «Чего ржете, народ?» — осклабился и сам Костыре. «Для вас старался, неблагодарные». Ребята отошли подальше от шума и крика и общими усилиями очистили Костырю. «Теперь будем ходить сюда, как на птицеферму», — довольно говорил Костыря и отмывал снегом руки и лицо. — Набирать их и в снег, — предложил Жохов, — как в погребе сохраняться. Точно поддержал эту мысль Костыря. И вообще сюда ходить надо на огневую подготовку, по движущимся целям бить. — Смотри, какие яйца, — показал Лыткин Курбатову, — как груши, поэтому и держатся на камнях. А куриные давно бы свалились. Глядите-ка, — ткнул рукой Костыря. Все посмотрели, куда он показал, и увидели, как полярная крупная сова треплет махнатых, мохнатых когтистых лапах чайку. Другие чайки сидели рядом, не обращая внимания на свою погибающую подружку. Костырь схватил камень и запустил в сову. Послышался глухой стук. Сова выпустила добычу, и низко, косо, заскользила над камнями. «Помирать полетела», — сказал Костырь. «Снайперский удар». В тот вечер Генка Лыткин усердно рисовал Чупахина, Длинное, вечно бурое, с белыми бровями и крупным сухим носом лицо старшины было преисполнено значительности. Подтянутый, наглаженный, с начищенными до блеска пуговицами, в полной парадной форме, с автоматом на груди, Чупахин застыл по стойке смирно, не мигая и не дышая. Ел глазами Генку, который, как заправский художник, то относил от себя лист бумаги и прищурясь смотрел на рисунок, то пододвигал к себе и кидал на него штрихи, то впивался глазами в самого Чупахина. И от этого взгляда старшина еще больше каменел Старшина был узкоплеч, жердист, но во всей его нескладной фигуре чувствовалась трехжильность и та внутренняя уверенность в своей правоте, которая заставляет уважать и побаиваться. Не так-то просто было написать с некрасивого Чупахина портрет бравого старшины, а именно такой он и требовал — Генка Лыткин упрел, лицо его выражало досаду, что вот уступил просьбам Чупахина, а теперь мучается. На нарах полулежал Мишка Костыря и тихо бренча на гитаре мурлыкал. Как-то однажды пришли к рыбаку за водою, юношей много, и был среди юношей он, смуглый красавец, коварный и злой душою, пальцы в перстнях, настоящий купеческий сын. Временами он усмешливо косил на старшину черные блестящие глаза. Чупахин боковым зрением ловил эти взгляды и еще больше багровел, перекатывая тугие желваки на острых скулах. Костырь прихлопнул струны гитары и спросил недовольно. «Скоро ты там?» Сейчас отозвался Пенов. Он возился у рации, стараясь поймать Москву, чтобы послушать вечернее сообщение. «Сов-информбюро...» о положении на фронтах. Вот и пошло, полюбили друг друга на горе, смуглый красавец и юная дочь рыбака. Завел было костыря. Стоп, передают! — поднял руку Пенов. Смолкла гитара, Генка замерз карандашом в руках. А Чупахин как стоял, так и остался стоять, только чуть скосил глаза на рацию. Пенов снял с головы наушники и включил громкоговоритель. Сквозь завывание и треск разрядов Вдруг прорвалось отчетливо и громко. В ходе упорных боев уничтожены и взяты в плен более десяти тысяч солдат и офицеров противника. Успешно продвигаясь вперед войска, рация вдруг всхлипнула и смолкла. Пенов схватился за настройку. «Давай, давай!» — нетерпеливо подгонял Костыря. Но сколько Пенов не вертел регуляторы, больше Москву не поймал. «Тебе хвосты телятом крутить, а не на рации работать!» — озлился Костыря. Уши Пенова набрякли алой кровью. Открылся люк наверху, и со смотровой площадки, громыхая настывшими сапогами, спустился Виктор Курбатов. Потер задубевший от ветра щеки, улыбнулся. «Весной пахнет. С юга наносит». «Слыхал, как наши?» — сказал Костыря. «Десять тысяч в плен взяли». «Ну!» — обрадовался Виктор. «А где?» «Разве с таким радистом будешь знать, где?» — кивнул на Пенова Костыре. Костыря. Это наверняка морячки-черноморцы дают прикурить. Эх, мне бы к ним, в морской десант. А я в разведку хочу. Виктор разделся, повесил полушубок на гвоздь. Часовых снимать. То же дело, согласно кивнул Костыря. Вот так, бесшумно. И Виктор продемонстрировал, как бы это он делал. На удивление ребят он совершенно неслышно прошелся в своих сапожищах, по скрипучим половицам Кубрика до Пенова, который сидел спиной к ребятам и все еще возился около рации. Раз! Воображаемым ножом Виктор нанес молниеносный удар в спину радиста. И кляп в рот. Ловко заломил Пенову руки назад. Язык взят. Красивое, смуглое, с неожиданно светлыми глазами лицо Виктора и вся его подбористая фигура спортсмена — Дышали удовлетворением от своей ловкости и сноровки. Пенов и и недоуменно таращил глаза на хохочущих ребят. — Работа класса, — одобрил Костыря. — Можешь. Чупахин набычился, забыв, что позирует, и ему надо стоять смирно. — Прекратить! Цирк вам тут! Посмотрел на большие корабельные часы, прикрепленные к стене. Часы были единственным действительно корабельным предметом в кубрике выходи на прогулку». Матросы нехотя стали одеваться. Зануда старшина. Дисциплину держит, как на корабле. Если не на вахте стоишь и по камбузу не дежуришь, милости просим уставы зубрить, или оружие изучать, или стрелять по цели, или еще лучше строевой заниматься. Держать ножку, рубить, строевым шагом отрабатывать подход командиру и отдачу воинского приветствия и все это по часам по расписанию с перерывами на перекур как в учебном отряде больше всех таким порядком недоволен был костыря любивший подрыхнуть и посочковать. кому это надо бурчал он офицеров нету никто не видит поспать не даст с такой жизни ноги протянешь но высказывать громко эти крамольные мысли Давно перестал, ибо за такие разговорчики не один раз уже схлопатывал у Чупахина наряды вне очереди. В мае тундра еще в снегах и море у берега заковано припаем. Но весна подошла уже вплотную, и матросы это чувствовали. И хотя вечер был довольно морозный, и под ногами хрустел снег, ребята бодро прогулялись вокруг поста. Костырь горланил во всю глотку. Бульвар черемухой покрылся. «Каштан французский весит цвету». И, подделывая песню под походный марш, рубил срывым шагом. Со стороны странное зрелище представляли шестеро матросов, марширующих с песней среди тундры. Но такой был Чупахин, и положенные на прогулку пятнадцать минут они оттопали. Потом быстро улеглись и заснули здоровым молодым сном. Бодрствовать остался один Пенов, он заступил на вахту. И то поднимался на смотровую площадку и глядел на море и звездное небо, то спускался в кубрик и садился у рации. И потихоньку, покручивая регуляторы, ловил многоголосый эфир. Надземное пространство было забито шорохами, музыкой, приказами, позывными. Планета переговаривалась, и Пенов любил сидеть вот так в тишине, один на один с радиосигналами, и слушать, как дышит и живет Земля. Соседние метеостанции передавали погоду. Эта метеостанция в сотни километров, но все равно считалась соседкой, ибо между постом и ею не было ни одного населенного пункта. Пенов занес вахтенный журнал прогноз погоды. Обещали шторм и 5-6 баллов, и сильный порывистый ветер Норд-Ост, и осадки. Погодка пока не балует, но скоро прекратятся весенние штормы и наступит лето. Пенов послушал позывную волну, она молчала. Да и кто сейчас будет вызывать пост? Час радиосвязи днем. Послушал волну, на которой передают СОС. Тоже тихо, слава Богу. Сквозь шум и треск разрядов прорывался тоненький голосок, как комариный писк. Пенов завертел регуляторами. Голос окреп. Какая-то певица пела темную ночь. Пенов прослушал до конца. Раздались аплодисменты. Передавали концерт. Где-то далеко сидели в театре люди и слушали концерт. Там идет совсем другая жизнь. Много людей. Они видят друг друга, ходят в кино, в театры, смеются. И где-то гремит война. Вот, может быть, сейчас идет наступление, и кто-то умирает, кто-то стреляет, кто-то кричит. А здесь все тихо, как вчера, как сегодня, как завтра. Пенов выключил рацию, подбросил в печку дров и поднялся на смотровую площадку. Прислонился спиной к погашенному прожектору и задумчиво и незрячо глядел в темноту. С юга наносило сырым, теплым ветром. И от этого тревожно и сладко замирало сердце. Вспомнились милые места, где прошло детство. Родом он был из Вологодской деревеньки, затерянной в мелких и топких лесах. Любил тишину и одиночество. С весны, когда заканчивалось школьные школе занятия, он работал под паском Любил на бугорке возле тихой и светлой речки или посереть луга, сплошь утыканного одуванчиками, дудеть на дудке незатейливый мотивчик. Любил слушать, как тихо позванивают колокольчики на телячьих шеях, как поют птицы в кустах. Любил обдуть пушистую круглую головку одуванчика и смотреть, как улетает пух в блекло синее небо. Любил глядеть вдаль на низкий северный горизонт родной земли и видеть среди скромной вологодской природы то маковки церквей, то белые стены монастыря, любил ходить за стадом по полям и кустарникам, собирать бруснику, чернику, грибы, скромные дары своей земли. И сейчас, стоя на смотровой площадке, нестерпимо захотел он свою деревню на приволье плоских неярких полей. Мечтал, как ахнут все, увидев его в красивой морской форме. Он первый моряк из ихней деревни. Как будет ездить на велосипеде, все детство мечтал Пенов, иметь свой велосипед, и когда его звали играть на свадьбе или именинах, а гармонист он был отменный, то он обязательно, если был у хозяина велосипед, выговаривал покататься на этом чуде. Бывало, поиграет-поиграет на гармошке и на велосипед, покатается и опять за гармошку. Вся деревня знала эту слабость паренька, и звали его Петя-велосипед. Теперь он с улыбкой вспоминал о своей скромной мечте — Вернувшись, он, пожалуй, уедет в город работать радистом или радиомонтером и велосипед купит, какой захочет. Вспомнил Пети мать-кружевницу, из-под рук которой выходит кружева, тончайшие, как зимний узор, на стекле. Вспомнил бородатого отца, бригадира полеводческой бригады, степенного и молчаливого. Так и полетел бы на крыльях, покружил бы над домом, над родной деревней, над тихой и светлой речушкой, в пологих топких берегах, посидел бы на бугре и поиграл бы на дудке. Петя вздохнул и стал спускаться вниз, в кубрик, чтобы подбросить в печку дров. Окончательно весна на север приходит поздно, в июне. Наступает полярный день. Незакатанное солнце низко кружит над тундрой день и ночь. И после отбоя не спится, в такую вот солнечную июньскую ночь, Мишка Костыря и Виктор Курбатов, крадучись, выскользнули из поста, На смотровой площадке нес вахту Генка Лыткин. «Вы куда?» — перегнулся он через перила. «Рыбачить», — ответил Виктор. «Старшина спит?» «Спит». Но будет вам, когда проснется», — пообещал Генка и покачал головой. «Ладно», — беспечно махнул рукой костыря. «Ты иди лучше кашу вари». Генка обидчиво отвернулся, Виктор усмехнулся, вспомнив, как Генка варил рисовую кашу. Они тогда с ним только что прибыли на пост, заменили двух заболевших матросов. Никогда в жизни Генка не кулинарничал, и первое его дежурство по камбузу Чупахин дал задание попроще — всего-навсего сварить кашу. Генка набухал полную кастрюлю риса, залил водой, поставил на огонь и сел ждать. Смотрит, рис шапкой поднимается над кастрюлей. Что делать? Сообразил. Неладно что-то. Позвать на помощь постеснялся, а рис все лезет и лезет. Схватил Генка ложку и давай уплетать. Полными ложками ест, давится полусырым, хрустящим на зубах рисом. А тот все прет и прет через край. Ел-ел, полкастрюли слопал, вдобавок еще пересолил. Ребята от каши отказались, а Генка потом животом маялся. Курбатов и Костыря перебрались с берега на ледовый припай и обосновались один у трещины, другой у полыни. Гладкий и скользкий лед под ногами похрустывал, дышал, но до берега было недалеко и потому безопасно. Виктор опускал в полынью самодельный сачок, через несколько минут поднимал его и вытряхивал на лед пять-шесть рыбешек. Попадалось все с аэра, породы тресковых. Костырь же ловил на поддев, стоял у трещины и постепенно подергивал леску с пятью голыми крючками. У него дело спорилось лучше, у него лежала грудка рыбы, Раза в два больше, чем у Виктора. Всю зиму ребята питались солониной, консервами и сушеной картошкой. Осточертела эта еда, и теперь они были рады попробовать свеженинки. Еще зимой костырь обещал. «Погодите, вот весна настанет, и рыбки поедим, и птиц тут будет видимо-невидимо, и яиц навалом. Откроем филиал ресторана «Дары природы». Подошел Генка. «Ну как?» «Порядок», — подмигнул Костыря. Вот Чупахин проснется, будет порядок, опасливо оглядываясь на пост, пообещал Генка. А ты иди на свое место, а то сам наряд схлопочешь, огрызнулся костыря, снимая рыбешек и бросая их на лед. Рыба билась, сверкая на солнце чешуей, и затихала. Издали, будто груда серебра лежит. Виктор бросил ловить и смотрел на блеклую синюю даль. Он подсознательно ждал какого-то дива. Солнце уже несколько дней низко торчало над горизонтом, и величественное снежное пространство днем и ночью дробилось, рассыпая радужные блики. Но было еще холодно, и вдруг ощутимо дрогнул воздух под напором южного ветра, будто дохнуло из печи. Широкая теплая струя, могучий свободно шла с юга. Стало жарко, как возле огня, это было странно. Кругом снег, лед, северный полюс, обок, и вдруг жарко. Костырь сорвал с головы шапку и, подбросив ее, кверху заорал. «Весна! Весна идет! Ура!» «Чего орешь?» — весело отозвался Виктор. «Чупахин проснется!» «Чихал я на твоего Чупахина!» — махнул рукой Костыря. «Весна!» И он лихо выбил чечетку на льду. Виктор впервые видел, как внезапно и прямо-таки физически ощутимо вступает весна за полярье. То, что на Алтае происходит незаметно, исподволь на что требуются дни и недели, тут совершается буквально на глазах. Виктор вдруг уловил нежный перезвон, будто звенели легкие стеклянные колокольчики. И сначала не понял, откуда, но тотчас же, же увидел, что совсем рядом у ног сбегает в полынью ручеек. А вон еще один, а вон еще, десятками ручьев блестит, переливается ледовый припай. И тундра, освещенная солнцем, дымится теплым воздухом, И преображается по минутам. Виктор снял шапку, распахнул полушубок. «У, вот это да! Смотри, как сразу!» Восторженно крутил он головой. «Тут всегда так, ликующе скалил зубы костыря. Он сторожил. вторую весну здесь встречал. Здорово, черт побери!» «Здорово!» Из поста вышел Чупахин. «Полундра!» — предупредил Виктор. «Эх, протянул костыря, испортил весну». Чупахин, оскользаясь на гладком льду, добрался до ребят, молча посмотрел на серебристую груду рыбы, коротко взглянул на ребят и потом долго не отрывал глаз от горизонта. Неожиданно сказал «Красота-то какая!» Костырь хмыкнул: «Гляди-ка, и тебя пробрало!» Чупахин, не удостоив его взглядом, сказал «Три наряда вне очереди». «На двоих осведомился Костырь?» «На одного». «Несправедливо!» — Справедливо, ты зачинщик, а тебя Чупахин улыбчиво взглянул на Виктора. — Предупреждаю. Испортил рыбалку, Костыри нахлобучил шапку. — Смотри, сколько наловили, а ты три наряда. — Вот и будешь чистить на камбузе, уху варить. Через несколько дней тундру было не узнать. Ударили южные ветры, установились погожие деньки, и неприхотливая северная растительность буйно поперла из земли. На глазах тундра покрывалась цветами самой яркой, самой сочной раскраски. Виктор дивился, он никак не ожидал здесь такой щедрости красок, такого множества цветов. Для него тундра была мертвым, окоченелым краем. Теперь же здесь молодо, буйно, торопливо кипела жизнь. На северных склонах еще лежал искрящийся снег, а на южных ярко и сочно зеленела трава и кудрявился мох. Распустились большие и неправдоподобно красивые полярные маки. Выбросил глянцево-зеленые листки, ползучий кустарник. Карликовая березка надела сережки. В низинках на льду, в каемке голубых огней, незабудок, собиралась хрустально-чистая вода. Она была необыкновенно вкусна. Стоило ее попить с ладоней, и кровь закипала в жилах. Хотелось свершить что-то необыкновенное, хотелось пуститься в пляс с песнями и посвистом. Эту воду пили птицы и наверное, хмелели. Птичий гомон разрывал долго безмолвие тундры. Кругом свистело, крякало, шипело и хлопало крыльями так, что стонала земля. Море тоже изменилось, всплыл береговой припай и, освобожденный от снега сверкал зеленоватой хрустальной стенкой на излуме. льды дрейфовали в открытое море, белыми полянами тянулись до самого горизонта. У берега колыхала широкая полоска зеленой воды, и даже на глаз было видно, как она холодна. В такие дни Виктор любил ходить в тундру и всегда с удовольствием выполнял приказание Чупахина осмотреть берег в секторе поста. Обычно он ходил с Генкой. Когда они попали на пост дождливой и холодной осенью прошлого года, Генка тоскливо сказал «Ну занесло у нас, до дома не докричишься». А теперь, в эти весенние дни, будто и не было мучительно длинных месяцев, когда вокруг завывала метель, и на тысячи верст был только снег, да нервно переливающиеся с полохи северного сияния. К посту подходили белые медведи, и ребята отпугивали их выстрелами. В такой обстановке можно было одичать, если бы не железная воля Чупахина. «Теперь все это позади». И тундру уже не кажется гибельным местом. Сейчас она даже напоминает родную сторонку. Тот же простор, куда ни кинь глаз. Тот же цветистый убор, тот же вольный ветер с юга. Детство Виктора прошло в степном Алтае. Там теплые озера и быстрые реки, хранящие холодок под небесных снегов. На горизонте синие горы подпирают безоблачное небо. Короткое детство кончилось тот ноябрьский вечер, когда накануне праздника... По первому снежку принесли отца домой. Истекая кровью, отец хрипел на лавке. «Врешь! Наша перетянет! Советскую власть навилы не подымешь!» Неулыбчивый и добрый отец прошел с боями всю землю. И в Первую мировую воевал, и в революции участвовал, и в гражданскую был партизаном на Алтае. Первый большевик своей деревне в 32 втором раскулачивал он старших братьев. Они запороли его вилами. После похорон видел Виктор своих дядьев. Вели их под конвоем.